Глава 3. Прежде чем нажать на кнопку звонка, Нуам глубоко вздохнул. Он, как обычно, опаздывал и поднялся по ступенькам бегом. Когда дочурке приходило время спать, Элиза была непреклонна. Раздался мелодичный звон, и по коридору протопали ножки Анны, после чего послышались смех и шепот. Он представил себе племянницу как она долго возбужденно ищет куда бы спрятаться, чтобы сделать дяде сюрприз и, наконец, скрывается в шкафу в прихожей. Огромная волна нежности захлестнула его. Элиза открыла дверь. Здравствуй, сказала она неестественно громким голосом. Ах ну а, вот так неожиданность. Ее радостный голос контрастировал с суровым выражением лица. Она показала пальцем на циферблат наручных часов, потом головой на дверцу шкафа. «Привет!» — ответил Нуам и нагнулся, чтобы поцеловать сестру. «Половина девятого. С каждым разом все лучше», — прошептала она ему. И они начали с упоением разыгрывать вечный спектакль, реплики которого от разу к разу почти не менялись. Маленький трехлетний зритель знал их наизусть и ждал с восторгом. «А где же Анна?» — спросил Нуам. «Она спит», — ответила Элиза, снова переходя на театральный тон. «Ты слишком поздно пришел. Она тебя не дождалась». «Какая жалость!» — отозвался он. «Ну что ж, ничего не поделаешь. Придется идти домой. Зайду как-нибудь в другой раз». «Вот я!» — закричала в этот момент Анна, выскакивая из укрытия, заливаясь звонким смехом. «О, Господи! Ну ты меня и напугала! Ах ты шутница! Погоди, я тебя сейчас поймаю!» Девочка помчалась в мамину спальню, выписывая пухлыми ножками неуверенные кренделя. «Ну, разбирайтесь сами, а я пойду», — громко проговорила Элиза, направляясь на кухню. Прибежав в комнату, Анна бросилась на кровать и поползла к подушке, спасаясь от дяди, но тот схватил ее поперек туловища и поднял воздух. «Поймал, поймал!» — закричал он. «Будешь знать, как с родным дядей шутки шутить». Он начал щекотать ее, чего смех Анны приобрел истеричные нотки, затем прижал девочку к себе, пытаясь успокоить. «Я люблю тебя, мое сердечко», — сказал он, целуя ребенка во влажный лоб. «Я тоже тебя люблю», — ответила та, уткнувшись головкой в дяди на плечо. Ноам закрыл глаза и вдохнул теплый запах племянницы, отдавшись целиком нежности момента. Вдруг девочка выпрямилась. Нуам, «Да, моя радость», — ответил он, вглядываясь в лицо ребенка. Его выражение удивило его. Анна выглядела непривычно серьезной и строгой. Глаза, в которых горел странный огонек, казалось, пронизывали его насквозь. «Что с тобой, Анна?» — с тревогой спросил он. Она протянула ручку, положила ему на щеку и на одном дыхании бесцветным голосом произнесла. «Ты умрешь от сердца, и в тот же день умрут еще пять человек». Ноам не поверил своим ушам. «Что-что?» «Что ты сказала?» — пробормотал он. «Ничего», — ответила девочка, возвращаясь в обычное состояние. «Ты только что... я... что я?» Анна пропустила его вопрос мимо ушей и слезла с кровати. Но Ам стоял не шелохнувшись, стараясь постичь значение того, что только что произошло. «Анна!» «Ну, пожалуйста, повтори то, что ты только что сказала», — не унимался Ноам, схватив ее за ручку. Девочка, смущенная, неожиданно серьезным тоном дядю, насупилась. «Ничего я не сказала», — возразила она, надув губки. «Нет, ты сказала». «Ты умрешь от сердца. Так ведь?» «Нет, не сказала», — захныкала она, извиваясь, чтобы освободиться от слишком крепкой дядиной хватки». В полной растерянности Нуам выпустил ручку Анны и дал ей уйти. Неужели она действительно произнесла этот немыслимый приговор? Невероятно было услышать такие слова из уст трехлетней девочки. Более того, она прекрасно выговорила фразу, не проглотив ни одного слова, серьезным голосом, медленно и размеренно, и все это никак не вязалось между собой». Нам еще раз мысленно прокрутил последние секунды. Нет, он наверняка что-то недопонял. Или, возможно, он задремал, и все это ему приснилось. Нет, не может быть. Он не спал. И эта сверхъестественная сцена была реальностью. Ты умрешь от сердца, и в тот же день умрут еще пять человек. В тот же день. Это выражение... Не из лексикона, Анны. Для нее время еще не имело значения. Сейчас, сегодня, завтра, вчера. Она постоянно путала эти слова, употребляя их к месту и не к месту, чем часто смешила взрослых. А тут, в тот же день. И ты умрешь? Что знает о смерти ребенок ее возраста? Что с тобой? Встревожилась Лиза, когда он вошел в кухню. У тебя такой вид, будто ты увидел привидение. Это из-за Анны. Она только что сказала нечто весьма странное. Странное? Да. Удивительные слова в устах ребенка. Да? — удивилась сестра. Какое-то ругательство? Нет. Фразу, но слишком сложную для трехлетней девочки. А, наверняка из какого-нибудь мультика. У нее отличная память. Она иногда так и сыплет готовыми предложениями. А что именно она сказала?» Но мне ответил. «Сомневаюсь, что эта фраза из мультфильма», — сказал он. «Но это вполне может быть взято из какой-нибудь манги или обычного фильма». «Ты же знаешь, что я разрешаю смотреть только мультики для самых маленьких». Правда, наша нынешняя приходящая няня ей потакает. Может, ей удалось посмотреть что-то более жесткое, но что же она сказала? Ну, а мне решился передать ей слова Анны. К чему? Лиза объяснит это болезненными настроениями брата, его странностями. Он предпочел сменить тему разговора. Брось, я, собственно, и сам не очень-то понял. Слишком поспешно ответил он. «Что происходит, Нуам? Ты такой напряженный сегодня. Просто устал. Ну, а ты как сейчас?» — спросил он, чтобы пустить разговор в другое русло. «Да ничего. Работа не в проворот. Плюс я еще взяла сверхурочные часы, так что приходится крутиться. Няню поменяла. Анне она нравится. Правда, мне она кажется слишком юной. А с деньгами как?» Выкручиваюсь как-то. Люк платит алименты. Тебе надо бы познакомиться с кем-нибудь. Но уж нет. Только не бей меня моим же оружием. Если кому и надо всерьез заняться личной жизнью, так это тебе. Кстати, по-прежнему ничего? Ничего. Вернее, ничего серьезного. Элиза пожала плечами. «Останешься ночевать?» — спросила она. Он молча кивнул. В голове у него, словно бросая вызов здравому смыслу, все еще звучали слова Анны. Будильник показывал три часа. Заложив руку за голову и уставившись в стену напротив, Нуам снова и снова думал о словах Анны. Он пытался найти объяснение тому, что произошло, строил гипотезы, обдумывал их, отбрасывал. Может, это была слуховая галлюцинация на почве стресса или депрессивного состояния. Или другой, более смелый вариант – эмоциональная телепатия, благодаря которой племянница услышала его тревогу и озвучила ее. Он когда-то читал статью о такой ментальной связи, позволяющей близким людям, братьям и сестрам, родным, возлюбленным улавливать мысли друг друга и их формулировать. Единственная проблема, играя с племянницей, он не думал о смерти. И потом, если это все же так, то почему Анна упомянула еще о пятерых людях? Где-то в глубине его души вспыхнула тревога, угрожая душевному равновесию. Он глубоко вздохнул, чтобы притушить этот огонь, но у него ничего не вышло. Ему захотелось курить, он встал. Выйдя в кухню, он у окна, прикурил сигарету, и на какой-то миг тревога затихла. Снаружи темной грозной стеной дом окружала ночь. Для Нуама тьма была напрямую связана со смертью, и потому он был рад, что сидит на залитой светом кухне под тихое ворчание холодильника. Через несколько часов рассветет, и он отправится на работу. Он снова превратится в успешного менеджера, способного разрешить все проблемы клиентов. Ну а с головой погрузится в работу. Во все эти совещания, телефонные звонки и забудет о своих экзистенциальных терзаниях. Скоро ему исполнится 36 лет. В лучшем случае впереди у него остается столько же. Но если первая половина жизни была временем расцвета, вторая обещала больше мрачных дней. Когда и от чего он умрет? Вот самый ужасный из вставших перед ним вопросов. Продолжительная болезнь? Инсульт? Будет ли он страдать? Станет ли беспомощным? Что будет думать в последний момент о пройденном пути? То же, что и сегодня. «Бессмысленное существование». «Ты не спишь?» — голос Элизы заставил его вздрогнуть. Она стояла на пороге, заспанная, скрестив руки. «Я разбудил тебя?» — спросил Нуам. «У меня в последнее время чуткий сон. Прости». Она присела рядом с братом. «У тебя по-прежнему бессонница?» «Когда как?» «Иногда случаются и хорошие ночи», — солгал он. Она положила голову на плечо брату. «Помнишь, какие клятвы мы давали друг другу, когда ты прятался у меня в постели?» «Клятвы — это скорее по твоей части», — со слабой улыбкой ответил Нуам. «Да, правда», — признала сестра. «Я заставляла тебя клясться, что мы никогда не бросим друг друга» что станем богатыми, что совершим кругосветное путешествие, что отблагодарим бабушку с дедушкой за заботу о нас, что откроем дом для бездомных. Видимо, мне жизненно необходимо было мечтать. "Да, мы были детьми", прошептал Ноам. "Детьми в поисках идеала". Но одна клятва повторялась вновь и вновь. У нас будет крепкая семья. «То, что мы пережили, сделало нас более зрелыми, мы смотрели на жизнь иными глазами, не так, как наши сверстники. Я тебе даже пообещала, что никогда не выйду замуж без твоего согласия, и от тебя взамен потребовала того же. Но когда встретила Люка, ты даже не спросила моего мнения». «Да нет, я сразу увидела, что он тебе не понравится. И потом я знала, что он не мужчина в моей жизни. Я утратила иллюзии, потеряла надежду встретить прекрасного принца, начала стареть и просто хотела родить ребенка. Он дал мне его, и я благодарна ему за это». «Так ты с самого начала знала, что ваш брак развалится?» «Я предчувствовала, но он был добрый, с ним мне было спокойно». И я надеялась, что со временем они помолчали несколько мгновений, перебирая в памяти картины, звуки и запахи прошлого. «А помнишь, как мы представляли себе наш дом?» – спросила Элиза. «Он должен был быть большим, чтобы в нем поместились две семьи, но с двумя отдельными входами, чтобы у каждого была своя жизнь. Зато сад...» Должен был быть общим, чтобы наши дети вместе там играли. «Элиза, это были твои мечты? Я только слушал и пытался представить себе все это». «Да?» — удивилась она. «А в моих воспоминаниях ты заканчиваешь мои фразы, дополняешь мои планы, приукрашиваешь их». «А в моих говоришь только ты». «А я слушаю и радуюсь, что в этом светлом будущем есть место и для меня». Элиза схватила руку брата и сжала ее. Нуам вгляделся в ее лицо. В ярком свете он разглядел новые морщинки вокруг глаз сестры, и, как всегда в таких случаях, у него перехватило горло. «Отпуск пойдет нам на пользу, Нуам. Я так рада, что мы едем вместе». «Я тоже не могу дождаться. С тобой, с Анной...» Я хоть смогу немного расслабиться. Домик на берегу моря. Как будто мы сдержали клятву, правда?»